Глава 22. Вырваться из царства шершней вышло гораздо проще, чем я ожидал. Слишком большое преимущество давали мне всего 10 непрерывных шагов или рывков, слишком сильными были мои удары шипами или даже лезвиями. У простых обитателей этого цветущего под кронами исполинов сада не нашлось чем ответить на мою возросшую силу. Даже в лагерь я вернулся, ничуть не заботясь о добыче или кривых взглядах. шёпоте за спиной, обушедшие удачи или никчёмности искателя. Пустое. Пусть когда-то на рынке Гунир говорил старику, что у них в Атаге нет волчат, но ничем другим, кроме как обучением смены, жизнь во втором лагере я назвать не могу. Туда не ходи, сюда не ходи. Вот здесь у ручья всегда есть отряд ветеранов, помни об этом. А главное, разведанный и вычищенный лес везде, куда ходить можно. Попробуй здесь что-то находить каждый выход». но теперь моей силы хватит, чтобы перейти в третий лагерь, туда, где есть настоящая и дорогая добыча. Я достиг пятой звезды раньше, чем ожидал. Ну и что же, значит, есть время подготовиться к путешествию по поясу, и главное для этого — деньги. Поэтому единственное ядро я сдавал с широкой улыбкой. Скупщик не поверил своим глазам. «Всё? Ага. Хм, чего ты, ты темнишь, парень?» Мне осталось лишь молча развести руками. Пусть думает, что хочет. Ладно, так значит так. Третий брат Реквил хотел тебя видеть. Я кивнул, показывая, что услышал, и двинулся к центру лагеря. Перед палаткой громко спросил: "Старший Реквил?" "Входи". Поставив пронзатель в стойку у входа, я откинул полог под тихий звон. Мужчина расставлял на столе столбики яшмы. Видимо, это она звенела только что, рассыпаясь из кисета. Чем тут так пахнет? Взгляд выхватил кувшин в углу палатки. «Ясно. Я позволил себе короткую презрительную усмешку. Затем молча ждал, когда Реквил закончит подсчеты, разглядывая его макушку с изрядной частью светло-голубых прядей. Воздух. Хотя его возвышение точно не ниже пятой, но вот окрашенных стихией волос меньше, чем у меня». Наконец глава лагеря двинул от себя яшму. Три красных монеты и две высоких зеленых стопки. Пояснил. «Это за добычу с болота». «Надо же! В радости этих недель я даже забыл о своей доле искателя. Спасибо, старший!» «Контракт есть контракт. Ты вообще помнишь, что пора заключать новый? Для чего оставил мне свидетельство из ратуши и молчком смылся в лес?» Он на миг вскинул на меня взгляд. «Или думаешь уйти в другую ватагу?» «С чего вы так решили, старший Риквил? Я пожал плечами. «Думал, для этого нужен мастер Мериот». «Делать первому брату больше нечего, как на каждого искателя время тратить. Подписывай!» К Яшме присоединился уже знакомый мне договор. Разве что теперь в нем я вольный четвёртой звезды и получаю семь процентов с добычи. С трудом проколол ножом палец, роняя каплю крови на бумагу. Добавил духовной силы, пока кость основа не почернела, а мне в грудь не ударил луч света. И толкнул свиток назад. Третий раз, как я вижу ритуал с двойным свитком. В школе мы и не видели второй половины наших контрактов. Воин кивнул, добавил свою кровь и поднял голову. Отлично. С этого момента предыдущий считается расторгнутым, хоть в этом от тебя. Реквел неожиданно осекся, сощурил глаза и наклонился над столом, оглядывая меня. Я напрягся, хотя буквально перед лагерем принял зелье для окраски волос. Но оно, конечно, никак не могло повлиять на ощущения воина. Похоже, что опытный ватажник внезапно осознал. Перед ним серьезный противник и явно не четвертая звезда. Дарсова ошибка. Нужно было наложить на себя указ ограничения, но мое волнение продолжалось не более мига. Это неизбежно. И первый намек на то, что пора перестать скрываться. Я улыбнулся. «Старший? Откуда ты взялся на мою голову? Почему в этом году? О чем вы? Хватай монеты и вали с моих глаз!» Пожав плечами, выполнил приказ и уже к вечеру выкинул странности стереквилл из головы. Возможно, я просто ему не нравлюсь, тем более если так быстро возвышаюсь. Но мне его место старшего лагеря или третьего брата среди волков совсем не нужно. Меня больше занимало другое. С каждым днем пути прочь от Улья я ощущал, как меньше становится силы вокруг. В двух днях от города, когда я использовал круговорот, то окрестности опустили раньше, чем успел заполнить хотя бы половину средоточия. Этого я никак не ожидал, но теперь хотя бы становилось понятно, почему большинство сильных ватажников не встретить в городе. Хотя дальше ситуация стала улучшаться. Видимо, из-за источника силы в Ордене, но не так, чтобы сильно. Вероятно, они тоже знали, как не давать силе бесполезно растекаться по окрестностям. Сам не заметив как, я оказался на вершине того самого водопада. Впервые придя сюда со времени схватки с сектантом, хотя обычно избегал этой дороги в город. Как и думал, количество силы здесь оказалось больше обычного для этих мест, но ничего выдающегося. Как бы не скрывал от себя правду, но ясно, что без жертв толку от жемчужины немного. Я правильно сделал, что ушел отсюда. И хорошо, что Гунир и Зимеон оказались настоящими братьями и ни словом не обмолвились никому об этом месте. Даже сами не пришли сюда. Да им сейчас и некогда. Старые ватажники неделями гоняют их по лесу. Жемчужина останется другим. Одни только воспоминания, что часть узлов открыта с помощью ее силы, вызывает отвращение. Может, через годы она все же станет чем-то большим, возможно, новым полноценным источником. А вот мечи тигров я достал из реки, раз снова оказался в этих местах. Сам не ожидал, что они будут на месте, когда сделал крюк к реке и залез в воду. Я пришёл сюда только чтобы закончить ту историю. А гляди-ка, вода сразу подсказала мне, что чуждое ей железо по-прежнему лежит у берега. Только тащить их на виду через полгорода я не рискнул. К счастью, они прекрасно уместились на одной полке в кисете путника. А дешевые зелья я упрятал в мешок, который без грузоприпасов на месяц просто болтался на спине. Жаль, лодка давно на том берегу, и пришлось отойти чуть дальше в лес, чтобы скрыться от случайных глаз И бежать к мосту. Входя в город, я все же учел свои прошлые ошибки и не только принял очередное зелье, но и наложил на себя ограничения. Шанс, что встречу на пути одного из мастеров указов, слишком мал. А вот вопросов о моей силе у Орденской стражи может оказаться слишком много, особенно если на воротах будет стоять кто-то опытный, да еще со знакомым мне по школе послушником. Разбираться еще и с ними не хочу. Впрочем, волновался зря. Я удостоился лишь беглого взгляда на мою ленту «Волка» до короткой задержки в формации перед выходом. Один из десятков вольных, да еще и без добычи. Короткое приветствие смутно знакомому старшему страже, и я в городе. Забавно идти по улицам гряды, зная, что пройдет чуть меньше года, и буду сравнивать их уже с улицами совсем других городов. И этот наш дом с другими, как сравнивал когда-то деревенскую хибару с комнаты в квартале чужих имен. Пожалуй, получив свидетельство прикоснувшегося к стихии, нужно заглянуть в закрытый прежде раздел библиотеки. Может быть, там есть более подробные карты земель пояса. Пальцы скользнули в ворот под броню, касаясь дешевой цепочки с ученическим жетоном древних. Как далеко он меня привел? С этим бегом до моста я припозднился, зато точно знал, что в это время мама и Лейла уже дома. Открыв калитку, радостно приветствовал их. «Мам, я вернулся!» Но следующие слова застряли у меня в горле. Я привык, что у нас всегда царит порядок. Неважно, хибара в пустошах, комнатка в квартале чужих имен или крошечный дворик, взятый в аренду. Они не могли быть грязными или неряшливыми. Казалось, что здесь ничего не изменилось с момента моего ухода. Но это тому, кто не знал, куда смотреть. Я видел самодельную ножку у стула, свежие узлы на веревке вдоль забора, следы починки на гамаке. Новом гамаке, который я купил перед самым уходом в лес. А у забора еще и валяется груда свежих черепков. Скрипнула перекошенная дверь в дом. «Мама». Я внимательно оглядел ее. Снова появилась грустная складка у губ. Она ушла вместе с морщинами, чтобы вернуться снова. Вместе с альдистым холодом стали в глазах. Я успел насмотреться на лед за эти дни, и теперь поневоле сравнивал ее глаза именно с ним. «Что случилось?» Глухой ответ. Рецепт приходили забрать. Все дело оказалось в нем. Он оказался слишком хорош. Стоило маме пройтись по лавкам с образцом товара, как через несколько дней к ней пришел вежливый воин и принялся уговаривать продать ему не товар, а рецепт. Но предлагал смешные деньги. Мама отказала. Он появился у старика мастера и предложил уже больше. Вот только стратир тем более не стал слушать посетителя, предлагавшего ему продать успех всей его жизни. Всё затихло на неделю. Но вся первая партия товара так и не попала через улицу из мастерской в лавку. Пропала вместе с подмастерьем. А тот воин пришел снова. Конфликт становился все серьезнее, как и угрозы. Старик и мама обратились за помощью к страже и теневой гильдии, которым платили мзду. Вот только вымогатели оказались им не по зубам. Одна из сорока семей. Я не раз проходил мимо полотнища с именем Раут. Дело замяли, лавку и дом окончательно разгромили. Мама развела руками. «Чтобы в следующий раз не упрямились». И оглянулся. Лента висит на месте, но вид такой, словно ее с трудом отстирали. «Рецепт у них?» «Да. Я решила, что это не стоит таких проблем». «Вас трогали? «Нет». А что с подмастерьем?» «Вот его вернули избитым». «Почему гильдия не вмешалась?» Мама горько рассмеялась. «Так рауты возглавляют гильдию кожевников. Можно сказать, они ее и основали. Я просто сразу не поняла, чей это человек передо мной. Астротир сглупил. Прямый старик». «Ладно», — я дернул себя за волосы. «Пусть волки оказались слабоваты против одной из сорока семей. Но нужно выяснить, не изменит ли чего мой жетон внешнего ученика. Немного ли они на себя бер...» Раздался новый голос, оборвав меня на полуслове. «Бесполезно». Я обернулся. В калитку один за одним входили сильные воины. Каждый из них стал бы мне серьезным соперником. Но тот, кто вошел первым, мне совсем не по зубам. Широкоплечий крепкий мужчина с первыми морщинами, внимательные черные глаза, простая одежда, будто он чуть ли не бедняк, закалка. Вот только я и без усилий с его стороны ощущаю, как давит на плечи его взгляд. А еще три четверти длинных волос алые. Сколько у него звезд? Сердце вдруг пропустило удар. «Восемь. У него восемь звезд. Я узнал незваного гостя по описанию мертвого тигра Ароя. Это Феус, глава теневой гильдии города. Что он здесь делает?» Я снова оглядел шестерых его подручных. «А вон тот здоровяк. Это же тот самый, которого я обманул, продавая пилюли. Дарсова Отродья, Лишь бы он не узнал меня. Но я сейчас без шляпы и в кожаной броне». совсем не похож на того, кого изображал в тот день. «Твой статус слишком ничтожен, чтобы обратить на себя внимание кого-то из высоких чинов, тем более не имея настоящего учителя. А мелочь вроде того же Улиса не посмеет влезать в это дело. Приветствую старшего», — я склонился в приветствии идущих. «Я слышал среди волков об уважаемом Феусе. Чем моя скромная семья заслужила почёт встречи с вами? Неужели вы можете помочь нам в этой беде?» «Лицом к лицу ты еще более убедителен, чем по рассказам». Мужчина усмехнулся. «Вежливость, прямой взгляд, не следа страха в голосе, все то, что нравится старым хрычам вроде меня. И у меня к тебе и впрямь несколько предложений. Внимательно слушаю старшего». Я прервал повисшую тишину, ёжась под взглядом хозяина всех бандитов города. Хотел бы я и впрямь не испытывать страха. «Цени, не к каждому я прихожу лично». Я тут же склонился в новом поклоне. «Благодарю старшего за честь». «Первое. Я и впрямь возьму на себя заботу вернуть рецепт в твою семью. А взамен хочу половину всех доходов от продажи». Я помедлил и кивнул. «Неважно. Вообще неважно. Сейчас я был готов на что угодно, чтобы только они ушли отсюда. Благодарю старшей за заботу. Надеюсь, вы сумеете восстановить справедливость». «Какие умные и красивые слова». С улыбкой кивнул глава теневой гильдии. Второе мое дело связано уже с деньгами. Едва не спросил, сколько старший возьмет за помощь, но вовремя закрыл рот. Такой фразы можно и простого воина оскорбить, а передо мной ночной властитель города. Бывало и раньше, что нулевки въезжали к нам в пояс с десятком зеленки, но чтобы у них оказалась кровь в карманах, едва они вышли из школы. Я похолодел, словно мне за шиворот сунули мой же ледяной шип. «Старший шутит? У младшего была добыча в лесу. Я получил деньги от уважаемого плава». «Малыш, этот ответ мне уже не нравится». Феус покачал головой. Кто-то из его людей коротко хохотнул. «Стоило мне только захотеть, как мне тут же рассказали, сколько и чего продавал тот толстый ватажник. В день, когда ты купил зелье для матери, вы ничего за неделю и не добыли. Жалкие зеленушки». «Я взял в долг у хозяина, уважаемый». «Ты начинаешь врать, младший?» Теперь теневик расхохотался сам. «Ах, сколько таких стояло передо мной! Так значит, он занял тебе две кровавых монеты на зелье?» «Верно, старший?» «Тогда откуда ты взял остальные?» «Остальные?» По спине снова прошел холод. Похоже, я ошибся с ответом. «Те, которые принес как первый взнос в мою гильдию твой земляк!» Я сжал зубы от вспышки ненависти. «Я Рит!» Вот кто обокрал нас. Таких удачливых воров я давно не видел. Молчишь? Откуда кровь? Только не нужно говорить, будто продал что-то из вещей. У вас в нулевом нет и не было ничего такого ценного. Да, старший, я признаю, что скрыл от вас это. Но за что их получили, я не знаю. Деньги достались мне как наследство в нулевом. Уже лучше. Это обнадеживает. Глава довольно кивнул и оглянулся. «Кажется, мы научили его говорить правду. Как думаете, ребята?» Внезапно вперед шагнул хорошо знакомый мне здоровяк, на которого все это время я старался даже не смотреть. «Тогда, может, ты сразу отдашь остальную добычу с сектанта?» Младший даже не знает, о чем он говорит, старший Феус. Я согнулся, пряча глаза в поклоне, раньше, чем до конца осознал слова воина. «Спешишь, парень, спешишь. Ты, оказывается, глуповат». Здоровяк покачал головой, словно журил ребёнка. На миг обернулся. «Глава! Он по-прежнему врет. Ничего так и не понял!» «Жаль, жаль. Но я уже устал. Твоя очередь учить его!» «Кто так делает? Ты наследил везде, где только мог. Дешевое зелье. Неужто ты думал, что это может обмануть меня? Глупая шляпа. Зачем то притворялся девчонкой, когда и слепому было видно, что ты парень?» Вот здесь я едва не ответил от удивления. Вот уж чего не было, так это такого. Я говорил, что мой мастер женщина, но не сам. А уж когда начали искать тебя, так ржали на весь рынок. Ты бы еще у каждого торговца купил по куску ткани, чтобы тебя больше людей запомнило. И каждому говорил свою пастушую поговорку с благодарностью за сделку. Хорошая сделка! Тьфу! Я услышал за спиной удивленные возглас Лейлы и едва сдержал ругань. выпрямился, оглядывая стоящих во дворе чужаков. Феус взглянул мне за спину и улыбнулся широко, искренне, так что будь он торгашом на рынке, я бы или купил все, что у него есть, или бежал без оглядки, пока мне не продали весь прилавок. Голос звучал под стать: "Ты убил сектанта и решил не делиться с Орденом добычей. Сам бы так сделал. Вот только все равно нужно убирать себе защитника. Почему бы им не стать моей гильдии?" Хочешь, чтобы все было в порядке с делом матери, отдавай остальные вещи. Я лично сделаю так, что рецепт вернется к вашей семье. Я бы с радостью отдал браслет и веер, вот только они лежат на краю полки в кисете, отдавать им и его будет чересчур. Помедлив миг, сделал еще одну попытку выкрутиться. Тогда в зале я говорил почти правду вашему человеку, встретил две марионетки, у которых в поясах нашлись пилюли и свитки. Здоровяк покачал головой. «Ты использовал сектантскую технику, а может даже артефакт. Это простые иглы». «Сейчас скажешь, что выучил их в школе?» Я обреченно вздохнул, чувствуя, как все глубже увязаю во лжи и вот-вот утону. То, что не смогло сделать болото, сделал обычный разговор. «Верно, старший?» «Снова вранье. голова ткнул в меня пальцем. «У меня есть список купленных тобой за баллы свитков. Но это и не важно. Щенок из пустошей!» «Ты знал, что все техники Империи имеют нечетное число элементов?» Я молча прищурился, пытаясь вспомнить число игл при кратном применении браслета. «Десять, парень», — подсказал глава. «Парни подсчитали каждую дырку в своих телах и занавесках. Десять, игл, а не девять. Да еще и запускаемых вдвое чаще обычных, словно ты у нас попечитель. Это браслет, больше не было ничего». «Соврал раз, соврешь и другой». «Да это и не важно. Все эти игрушки можешь потом оставить себе. Меня интересует ключ от его гнезда. Не проверял, кстати, сколько там пленников осталось?» Я вздрогнул, и это не осталось незамеченным. Феус кивнул. «Не проверял, значит. А ведь они там просто от голода сдохли. Не жалко их? Нет? Это хорошо. Да и будь иначе, ты бы сгинул в ловушках гнезда без пользы для нас. Так что будь послушным». «И отдай все, что добыл сектанта. Где ты это спрятал?» «В лесу, старший. На том берегу. В трех-четырех тысячах вдохах ходьбы от фермы плава». «Отлично, малыш. Мы с тобой прогуляемся. А твои женщины подождут нас здесь, верно?» «Не бойся. Им никто не помешает. Я позаботился о том, что со двора не будет слышно ни одного звука». Глава ночной гильдии поднял руку ладонью вверх. Несколько вздохов, и вокруг мамы Слейлы поднялась клетка из алых прутьев. Он кивнул мне на калитку. А воин-здоровяк, которого я обманывал, с отвратительной усмешкой шагнул к моим родным. Мелькавшие в голове неясные мысли сложились в одно твердое понимание. Ничему верить нельзя. Разве могут теневики быть настолько сильными, чтобы вернуть рецепт из рук одной из сорока семей? Никто не даст никаких гарантий в том, что глава оставит меня живым. «Да что меня?» Я не уверен в жизни мамы с Лейлой. Стоит мне выйти со двора. Верить, что воры и убийцы отнесутся ко мне хорошо? Бред. Уж Арой Ар не стеснялся, рассказывая о делишках тигров и теневиков. Это волкам я для чего-то нужен. А для чего я нужен теневой гильдии? Лишний свидетель. Не смогу ли я сам справиться с восьмой звездой? Когда-то давно Аррикол говорил мне, что на пятой звезде я могу смело показывать шип. Но речь шла о первом созвездии техники. А у меня третья. На какой звезде воин Морозной Гряды становился достаточно богат и удачлив для получения земной техники третьей звезды? Есть ли у Феуса что-то равное по силе? А хватит ли его защиты выстоять под ударом ледяного шипа? Восьмая звезда — это самые малые 260 узлов. Страшно подумать, сколько техник он знает, пусть и не состоит в Ордене. Мне не хватит сил справиться с ним без... Руки начали действовать раньше, чем я сам понял, к какому решению пришел. Пальцы одной руки коснулись грубой кожи кошеля на поясе, скрывавший под собой кисет путника из атласной ткани. Духовное зрение привычно проникло внутрь, коснулось верхней полки, другой рукой я использовал лезвие. А через мгновение в землю дворика вонзилась покрытая кровью древко флага и раздался мой дикий крик. «Призываю убить!» Все сработало. Я сумел рассечь ладонь техникой, Мне не оторвало руки, не убило тайной защиты флага. Даже появившийся призрак верно понял короткий приказ и признал меня за хозяина. Та самая привязка кровью сильного артефакта, о которой говорил Винар, отец Великор, удалась. Ясная туманная фигура рванула вперед, пройдя сквозь стоявшего впереди воина-здоровяка. Его тело словно высохло в одно мгновение, а силуэт призрака почернел, сгущаясь, и ударил кулаком в грудь главаря. Хлопок удара слышали, наверное, даже в окрестных домах. Но глава теневиков остался на ногах и рванул с пояса меч. Удар! И я увидел, как сталь прошла через силуэт призрака. Тот опять ударил кулаком и ногой. А Феус ответил противнику еще одним взмахом вспыхнувшего клинка. И на этот раз лезвие нанесло рану призраку. Тот распахнул рот в беззвучном крике, а плечо словно стало дымиться. Ему нужно помочь. Все произошедшее заняло не больше мгновения, и действовать я начал раньше всех. Мой указ ограничения погас надо мной словно сам по себе. Рывок к сильнейшему из подручных Феуса. Ладонь ударяет его в грудь, и шип даже не замечает покрова, превращая тело в кусок льда. Разворот. Трое, похоже, даже не поняли, чем я убил их приятеля, но отправили в меня техники. Вот только я влил силу в запечатанные меридианы, повторяя рывок, и они не смогли попасть в меня. Пинок в ногу тому, рядом с которым я оказался. Обмен ударами. Ошибка. Ошибка. Я проигрывал ему в драке голыми руками. Полшага в сторону и удар в грудь я принял даже с радостью, воспользовавшись покровом. Меня унесло спиной вперед, позволяя разорвать расстояние и оказаться именно там, где я и хотел, у прислоненного к стене пронзателя. Остановиться, взрывая ногами землю, подхватить оружие, отбить пучок игл, что летели в лицо, нанести удар в голову и ногу бросившегося на меня врага. Еще две волны дистанционных техник от его приятелей принять на защиту духа. «Взгляд в сторону. Там призрак успешно теснил главу. Заметил это не только я. Крайний из теневиков бросился на помощь своему старшему. Короткий прыжок, и призрак сомкнул ладонь на горле нового противника, а я выпустил ему в спину шип. Есть. Трудно уклониться, когда тебя держат над землей. Призрак снова словно высушил погибшего, его раны почти перестали источать туман. Феус впервые от начала схватки заорал. «Да оглушите вы этого сопляка!» Я использовал шаги, отбежав почти ко входу в дом. Воткнул оружие под током в землю, вскинул ладонь. «Поглядим, был ли у вас такой учитель, как Великор?» «Пять лезвий с левой руки». Передний воин небрежно щелкнул одно плоской стороной клинка, остальные принял на покров. Все трое оставшихся на ногах теневиков сделали шаг вперед. Я поднял вторую ладонь. Моя мишень выругалась, а двое других рванули вперед. Вот только добежал лишь один». «Неужели они думали, что я так и буду отправлять лезвия в их товарища?» Правый получил в грудь сразу десять лезвий двумя волнами. Два последних пробили покров, а спустя вдох я снова отправил два лезвия, на этот раз вложив энергию в их силу. Он сумел отбить только одно, а со вторым его подвела раненная рука. Его товарищ не подумал, что нужно прикрыть бегущего рядом, ухватить молот правой рукой за верхнюю часть древка, пинок ногой, и поток с огромной скоростью летит в грудь бегущего врага. Отбил. Я крутанул оружие, ударяя теперь уже лезвием. Отбил. Шагнул назад, спасаясь от жалящего кончика чужого меча. Обе руки надежно легли на древко. Четыре укола. Средоточие, голова, плечо, шея. Противник отбил все, а я повторил трюк ватажника из лагеря. Техника медведя. И силы силой провернуть оружие, цепляя рогом меч противника. В меня прилетел рой игл от отставшего теневика. Бесполезно. Я сейчас похож на призрака из флага. Только в отличие от него не неуязвим к техникам, пользуясь духовной защитой. Протолкнуть дальше молот, скрыжища железом о железо. Бандит ударил ребром засветившейся ладони под ревку. Ошибка. Моё оружие слишком высокого ранга и легко выдержало удар техники. А вот ослабевшая хватка воина позволила мне дотронуться кончиком лезвия до его плеча. Простой кожаный наплечник? Как смешно. Обращение к небу моей техники ярости, видимое только мне, вспыхнуло вокруг древка и руку воина просто оторвало. Я пнул в грудь орущего теневика и направил пронзатель в сторону последнего. Тот замер в испуге, остановившись всего в шаге от острия моего оружия. Но он меня не слишком волновал. За его спиной продолжали ожесточенно сражаться главарь и призрак. Я не мог сказать, кто из них берет верх. Призрак снова истекал туманом из десятков ран, а глава уже потерял меч, и с трудом шевелил правой рукой, но продолжал создавать техники, которые действовали на раба флага, в отличие от шипа. В моего подручного вонзились сгустки огня, он же то и дело вспыхивал у него под ногами. Вот Феус отшвырнул от себя призрака и создал огненный хлыст, успев дважды нанести удар. «Я убью их!» Дикий крик заставил меня взглянуть на последнего теневика. Тот с перекошенным лицом отскочил в сторону, направляя ладонь на моих родных. все еще запертых в клетке техники. «Отзови своего призрака, сектант, и они останутся живы!» Короткий взгляд на маму, заслонившей собой Лейлу в позе, в которой обучалась ставить покров. Вот только когда мы бросили тренировку, она по-прежнему пропускала четыре камня из десяти. В спину от Феус отдохнула жаром. но -о -о заорал воин. Вместо ответа я применил рывок. Беспроигрышный бросок, словно в руках пеленые кости. Влитая кроха энергии перенесла меня от опасности, промчавшись за спиной всего на три шага вперед, и осушила руки. Выставленный передо мной молот по самую крестовину вошел в средоточие врага, пробив его доспех. Быстрый взгляд на родных. Все целы. Иглы теневика ушли мимо, я успел сбить его руку. Взгляд на центр двора. Теперь сомнений нет, что призрак проигрывает. «За руки!» Короткий приказ тот снова понял совершенно верно. невзирая на удары горящим алым кулаком, навалился на Феуса, схватил руки за запястье и заломил их, показывая, что в голой силе по-прежнему лучше. Но сколько он сумеет его удерживать, пока у Феуса не остынут меридианы на усиление тела? Новым рывком оказался за спиной главаря, обрушивая на него удар пронзателя. Покров выдержал этот безумный по силе удар, а на плечи мне упала тяжесть давления от силы воина. «Так ты что?» Проследил всю мою городскую жизнь до последней зеленушки, но все еще считаешь, что я четвертая звезда, каким увидел меня, войдя во двор. Нет, этим давлением голой силы меня не возьмешь, не так уж и велика между нами разница. Да и ты, не генерал, прошедший сотни битв, а уж тем более не царь зверей. Жалкий бандит, привыкший запугивать мирных горожан. Я зло усмехнулся, вскидывая левую руку к спине врага. Под ладонью вспыхнуло голубыми символами обращения, И шип третьей звезды, мое сильнейшее оружие, пробил покров бандита на ладонь, уходя в тело. Мгновение ничего не происходило. Я оскалился и ударил кулаком по основанию ледышки. Хрупнул лед. а Феус закричал. Сила медведя, опора, Еще удар. И шип вошел в тело врага, пробив средоточие и выйдя из груди. Новый короткий приказ. «Добей!» Призрак обнял еще стоящего воина, в один миг иссушая его. Невесомым темным облаком облетел дворик, прикоснувшись еще к двум бандитам, и на глазах закрывая дымящиеся дыры в своем теле. Двинулся к клетке, и только мой окрик остановил его. «Стоять! Вернись во флаг!» Призрак отчётливо колебался, подрагивая на одном месте. Я в десяток шагов оказался возле древка, положил руку на него, повторил приказ. «Вернись во флаг!» Только теперь призрак послушался. «Я оглядел побоище». Нечего и думать после такого оставаться в городе. И у теневиков, и у Ордена будет ко мне слишком много вопросов. Про техники, про пилюли, про тот самый неизвестный ключ. Поднял с земли свой пронзатель и попробовал разрушить прутья. Простой удар ничего не дал. Я размахнулся, целясь боковым шипом в угол клетки. Звон заставил маму и Лейлу зажать уши. Ярость? «Оставь, эта штука должна сама рассеяться», — посоветовала мама. Кивнул, признавая ее правоту, и вернулся к телам. Нужно бежать из города куда-то в земли, где не ладят с орденом. Жаль, что я унизил тогда ученика из земель ста мостов. Они точно не в ладах с грядой. А значит, там нам искать было бы труднее, но делать нечего. Вроде бы старый послушник Флаут говорил еще и о ста озерах. Вот только я даже не знаю точно, где они там, на востоке. Ничего, разберемся. Я быстро срывал кошели с поясов и оглядывал содержимое. Немного денег у всех. У одного ядро монстра пятой, а то и шестой звезды. Странный выбор для того, чтобы носить с собой. Но стоит признать, что весит оно меньше, чем его стоимость в яшме. Самая большая добыча, что неудивительно, оказалась у главаря. Плотно набитый яшмой кошель, в котором оказался свиток контракта, такой же, как я заключал с волками. Только пустой. Вовсе без единого слова. «Возможно, возможно, что он предназначался для меня, и все могло пойти совсем не так. Вот только почему он сразу не достал его? И согласился бы я?» Оглянувшись, признал, согласился. «Что ж, сделанного не вернешь. Еще миг оглядывал свиток, пока в голове зарождался план. «По дороге будет сложно уйти от Ордена». Но если поспешить, то можно добраться до реквила раньше новостей и заключить с ним договор о сопровождении через лес к границам шепчущего леса или тех же озер, а расплатиться деньгами, главаряя тремя пустыми свитками под технику, что все еще у меня. Могу даже записать в них лезвие Второй звезды или шипы первой. Только нужно и впрямь торопиться. Я вбежал в дом, поспешно собирая в мешок деньги, еду и немного одежды, принялся обшаривать полки. И выскочил наружу, едва услышал, как меня зовет мама. Время клетки истекло. Но истекло оно не только у нее. Я забыл. Наши схватки не мешали только потому, что ничего они не знали. Калитка снова скрипнула, пропуская в щель чью-то лохматую башку. «Э, э глава Феус, чего это у вас тут?» Неуверенно оглядываясь, спросил мужчина, совсем слабый воин. Я ответил лезвием, убив его в проходе. Зря. Падая, он широко распахнул калитку, открывая моему взгляду улицу. Там стояли еще воины. «Он напал на главу! Взять его!» Мгновение мне казалось, что они испугаются. Вот только затем над ними вспыхнули печати контрактов, и теневики бросились ко мне. Я вскинул ладони, отправляя в полет уже десять лезвий. Мне ответили облаком простейших техник. Иглы, какие-то мелкие звездочки, пара лезвий. Слабаки. Кто их учил так нападать? Техники летели в разнобой и одновременно слишком плотно, позволяя защититься покровом, а не то что духовной защитой. Я лишь прикрыл глаза ладонью. А затем ответил еще десятью лезвиями с двух рук, каждая из которых находила цель. Еще раз. И вдруг простые металлические иглы полетели со стороны соседей. Вот здесь, когда опасностью обожгло со спины, мне пришлось туго. Часть длинных стрелок, одна в одну повторяющих форму техники и летящих в лицо, я просто смел в сторону ладонями. Царапины обожгло. Царапины? На мне? Яд? Два секущих удара, подхваченных пронзателем, словно скосили каких-то оборванцев, спрыгнувших во двор. Ни одного воина. И лишь тогда я позволил себе обернуться на вскрик и выругаться. Часть игл прилетела в маму с Лейлой. Мама сумела вовремя применить покров, но одна игла угодила в сестру, вонзившись ей в живот. Она что, высунулась из-за мамины спины? Я оказался рядом в один миг. Одним движением влил в нее орденское зелье заживления и выдернул метательную иглу длиной в ладонь. Лейла вскрикнула и потеряла сознание. Влил ей в рот глоток чистых пор, а остатки опрокинул на рану. Еще одно принял сам. Руки уже жгло огнем, Не помогала даже энергия, согнанная к вспухшим ладоням. Мама схватила меня за предплечье. «Что с ней?» «Зелье поможет. Уходим. Нам больше нет в городе места». «Почему? Это теневики. Объясним страже». Я оборвал ее, сам срываясь на крик. «Ты видела флаг и призрака?» «Ты сектант?» «Что?» Я помотал головой, рявкнул. «Нет!» «Тогда...» «Это запрещенная вещь. Я не имел права ее скрывать от Ордена. Тем более, что этим нужен был какой-то ключ. Думаешь, Ордену он не нужен?» До этого я думал, что бледнеть дальше некуда. Ошибался. «А у тебя его нет?» «Нет!» «Нигде не жжёт?» «Иглы не задели?» «Нет!» «Леград, твои волосы, они синеют!» «Потом!» Мама кивнула и бросилась в дом, вернувшись еще с одним мешком. Я проверил улицу, не обнаружив там ни одного прохожего. «Быстрее, к воротам, пока соседи стражу не подняли!» «Сложно не заметить, что через твой двор лезет десяток оборванцев!» Мама лишь кивнула. Плетёная шляпа прикрыла голову после зелья чистых пор, плещущегося в моем теле, обретающего свой истинный цвет. Чужой плащ, покрытый кровью врагов доспехи. Я подхватил на руки сестру. Несколько шагов по заваленному трупами двору. Среди мертвых тел воинов с улицы мелькнуло знакомое лицо. Ярит, дарсово отродье, небо все видит. Я отвернулся и пенком распахнул калитку. Никого. Улица словно вымерла, или же соседи попрятались при виде крепких мужчин у наших ворот. Нам же лучше. Там и сидите. Не нужно бежать за стражей, а тем более к воротам ордена. Налево. Главное не бежать и не привлекать внимания. Даже хорошо, что сейчас в городе осталось так мало стражи.